как я гулял с дядей Сашей. Дядя Саша — наш сосед. Каждое утро он выходит в коридор и сам себе командует «На зарядку становись!» В углу за вешалкой у дяди Саши припрятаны две пудовые гири. Он долго подбрасывает их вверх, приседает, положив гири на шею, и даже выжимает их ногой. Потом снова командует сам себе «На холодное обтирание левое плечо вперед! Арш! В ванной он громко фыркает, ухает, повизгивает и выходит оттуда красный, как помидор. Он растирает мохнатым полотенцем толстый, как у борца, руки и подмигивает мне. Мама говорит, что дядя Саша правильный человек. Он не пьет, не курит, не выдумывает всякие глупости. Поэтому у него есть телевизор и холодильник. Он работает в хорошем месте и не бежит всякий раз к соседям за щепоткой соли или плоскогубцами. Вообще, дядя Саша — образец, и если бы я вырос хоть чуть-чуть на него похожим, это было бы для мамы большое счастье. В воскресенье дядя Саша постучал к нам и сказал. «Пошли гулять, Витька. В кино сходим, по мороженому употребим, людей посмотрим, себя покажем. Не возражаете, Мария Кузьминична?» Мама сказала, что не только не возражает, а очень даже довольна что с дядей Сашей она меня готова отпустить куда угодно, и что если я почаще буду с ним гулять и побольше его слушать, а не баклуши бить, так, может, еще стану маломальский человеком. И мы пошли. На троллейбусной остановке было очень много народу, и дядя Саша сказал, что наш путь тернист и каменист, но мы не должны терять присутствие духа. Когда подошел троллейбус, дядя Саша взял меня за плечи и, подталкивая к передней двери, закричал тонким голосом «Ребенка задавили!». Так мы не потеряли присутствие духа и запрыгнули в троллейбус самые первые. Дядя Саша успел даже захватить место на сиденье рядом с кассой. Какая-то тетенька сказала, что такой ребенок, как я, наверное, знает уже, с какого конца надо поджигать папироску, Дядя Саша ответил, что ничего подобного, мне еще и пяти нет, просто у меня такая кость, широкая. Он даже посадил меня к себе на колени, начал качать и приговаривать совсем как с маленьким. — А-а-а-а-а! Что, Витенька, где больно? Где Вавка? Я хотел было удивиться, но дядя Саша больно ткнул меня кулаком в бок. Через две остановки дядя Саша вдруг ссадил меня с колен и закричал какому-то длинному дядьке. «А, Хрипулин, привет! Что, проморгал плацкарту? Молодежь обскакала?» «Да ладно», — сказал Хрипулин, — «пусть сидят пока молодые. Состарятся, настоятся». Дядя Саша сказал, что это верно. У них вся жизнь впереди, им себя беречь надо. «Вот они и берегут», — прибавил он. «Один в окно на окружающий ландшафт любуется, другой книжку читает». Тут девушка, что сидела рядом с дядей Сашей, Быстро захлопнула книжку, вскочила и сказала «Садитесь, пожалуйста». Хрипулин поблагодарил ее и сел. А дядя Саша заметил «Ну и народ рот пошел, ни стыда, ни совести». Хрипулин только кашлянул, но ничего не ответил. Тогда дядя Саша сказал, что с ним в квартире живет одна старушка, так она со своей табуреткой в трамвае ездит, на сознательность больше не надеется. Я открыл было рот. — Чтобы сказать, про какую это старушку, — рассказывает дядя Саша, — ведь в одной квартире с ним живем мы. Но дядя Саша пнул меня по ноге, и я промолчал. Хрипулин тоже молчал и даже не покашливал. — Да, — сказал дядя Саша, — теперь сознательных нет. Сознательных теперь только за деньги увидеть можно, да и то по воскресеньям. Наверное, Хрипулину стало неудобно, что дяди Саше одному приходится ругать несознательных. И он рассказал, как вчера один вот такой же взял в магазине без продавцов бутылку вина и ходу, а деньги не заплатил. — А какое вино? — быстро спросил дядя Саша. Хрипулин сказал, что портвейн, марочный, восемь лет выдержки. — Ничего, винцо, доброе! — вздохнул дядя Саша. Тут в дверь протиснулся контролер и попросил предъявить билеты. Хрипулин показал проездной. А дядя Саша хлопнул себя по лбу и быстро заговорил. Ай-яй-яй, деньги бросил, а про забыл. Вот память стала, дырка на дырке. И он оторвал два билета. А я ничего не сказал, только подумал, что память у дяди Саши, видно, и вправду дырявая. Ведь деньги-то он в кассу не бросал. Когда сошел Хрипулин, дядя Саша подтолкнул меня локтем и сказал. Ну и тип, подлец, каких мало. Еще он сказал, что эту самую бутылку Хрипулин наверняка сам и слямзил, а теперь говорит, что видел. В кинотеатре дядя Саша в очередь не встал, а сразу подошел к окошечку, на котором было написано администратор, и сказал, что уже два года не был в кино и вообще приехал с целины. «Прямо на тракторе!» — подсказал какой-то парень за его спиной. Дядя Саша обернулся и посоветовал парню взять в руки сопли, и идти исправлять двойки администратор сказала что она очень извиняется но билетов уже нет все кончились тогда дядя саша стукнул кулаком по стене так что в окошечке задребезжало стекло и крикнул мы там поднимаем а вы нам палки в колеса нам дали два билета видал сказал дядя саша люди в палатках замерзают они тут вон ка Я спросил, в каких палатках замерзают? — Неважно, в каких, — ответил дядя Саша. — Понасажали бюрократов на нашу шею. В фойе мы купили мороженое. Мне продавщица дала помятый стаканчик. Я подумал, что она, наверное, тоже таковская, и сказал дядя Саше. — Все они жулье, — ответил он и похлопал меня по плечу. Потом мы еще немного погуляли, посмотрели людей, показали себя и пошли в зал. Домой мы возвращались на трамвае. Дядя Саша молчал, ему не понравилось кино. И все кругом тоже молчали. Только кондуктор оказалась веселой и все время разговаривала. «Граждане, пройдите вперед, там, честное слово, просторнее!» — кричала она. «Товарищи, приобретайте билеты. Билет три копейки, штраф пятьдесят». На одной остановке в трамвай вошла старушка с палочкой. «Молодой и интересный!» — сказала мне кондуктор. «Уступи место бабушке, прояви инициативу». «У меня нога деревянная», — ответил я и посмотрел на дядю Сашу. Дядя Саша отвернулся к окну, как будто ничего не расслышал.